Глава 2. Красивая дорога. 1. Некоторое время внимание мистера Коттеджа неравным образом раздваивалось между лимузином, из которого теперь выходили пассажиры, и окрестностями. Ландшафт выглядел настолько непривычно и красиво, что группа пассажиров впереди проникла в сознание мистера Коттеджа лишь постольку поскольку, должно быть, не меньше его было в удивлении и в восторге от увиденного, и могла бы пролить свет на загадку, рассеяв его растущие и довольно тягостное недоумение. Дорожное покрытие вместо утрамбованной гальки пополам с грязью, налипшим песком, пылью и экскрементами животных, типичное для залитых битумом шоссейных дорог Англии, казалось, было изготовлено из стекла. Местами это стекло было прозрачным, как чистая вода, местами матовым или перламутровым, с прожилками мягких оттенков или ярко сверкающими на солнце золотыми блестками. В ширину шоссе составляло ярдов 12-15. Вдоль обочин тянулись полоски дерна, причем лучшие травы мистеру Коттеджу не доводилось видеть, хотя он был большим любителем и знатоком стрижки газонов. Еще дальше расстилалось широкое поле цветов. По обе стороны от автомобиля, в котором с разинутым ртом сидел мистер Коттедж, Поле состояло из незнакомых цветов, похожих на голубые незабудки. Дальше порядок нарушали и постепенно вытесняли голубизну высокие абсолютно белые метелки. С другой стороны дороги такие же метелки смешивались с массой не менее странных растений, увешанных стручками синего, сиреневого, пурпурного и ярко-алого цветов. За этим великолепным цветочным прибоем простиралось море плоских лугов, на которых паслись коровы палевой масти. Три из них, стоявшие поблизости, застегнутые врасплох внезапным появлением мистера Коттеджа, жевали жвачку и смотрели на него с добродушным интересом. Рогами и подгрудками они напоминали скот Южной Европы или Индии. Оторвав взгляд от кротких созданий, мистер Коттедж перевел его на длинную вереницу деревьев, формой напоминавших языки пламени, золотисто-белую колоннаду и заснеженные горные пики вдали. По нестерпимо голубому небу плыли редкие высокие белые облака воздух поражал чистотой и ароматом помимо коров и группы людей рядом с лимузином вокруг не было видно ни одной живой души пассажиры лимузина стояли неподвижно и озирались по сторонам до мистера котаджа донеслись раздраженные голоса его заставил обернуться громкий треск за спиной у самой дороги в направлении, откуда он, по идее, приехал. Стоял недавно разрушенный каменный дом. Рядом с домом он увидел две покореженные и будто расщепленные взрывом яблони. Между ними поднимался в воздух столб дыма. Именно оттуда доносился треск занимавшегося пожара. Вид исковерканных деревьев помог мистеру Коттеджу осознать, что часть цветов на обочине тоже полегла в одном направлении, словно их примяло ураганным ветром хотя ни взрыва, ни порывов ветра он не слышал. Постояв с минуту, мистер Коттедж повернулся в поисках ответа к лимузину. Трое из группы пассажиров шли к нему по дороге во главе с высоким стройным седым господином в фетровой шляпе и длиннополом дорожном плаще. На задранном вверх маленьком лице с крохотным носом едва хватало места для позолоченного пенсне. Мистер Коттедж завел двигатель и двинулся им навстречу. Решив, что подъехал на достаточное, чтобы услышать друг друга расстояние, он остановил машину и перегнулся через борт «желтой угрозы», приготовившись задать вопрос. В этот момент высокий седой господин первым обратился к нему с таким же вопросом. «Не могли бы вы сказать, сэр, где мы?» «Два». «Пять минут назад», — ответил мистер Коттедж. «Я бы сказал, что мы едем по шоссе, ведущему в Мейденхед, неподалеку от Слау». «Именно!» — с безапелляционной суровостью воскликнул высокий господин. «Именно!» «И я настаиваю, что для предположения, будто мы находимся не на Мейденхедском шоссе, а где-то еще нет никаких причин». В его тоне прозвучал вызов на полемический поединок. «Эта дорога не похожа на Мейденхедское шоссе», — возразил мистер Коттедж. Согласен. Однако из чего мы должны исходить в своих суждениях? Из видимости или непрерывности собственного опыта? Мейденхедское шоссе привело нас сюда. Оно является продолжением этого места, а посему я заявляю, эта дорога и есть Мейденхедское шоссе. А как же горы? Там должен быть Виндзорский замок, ничуть не смутившись заявил господин, словно речь шла о размене пешки в Гамбите. Он там и был пять минут назад. «Следовательно, горы — это какая-то бутафория», — с победным видом заявил высокий господин. «И мы имеем дело с некой, как сегодня говорят, инсценировкой». Декорации, надо сказать, удались на славу. Наступила пауза. Мистер Коттедж воспользовался ею, чтобы рассмотреть спутников высокого господина. Его самого он прекрасно знал и видел десятки раз на митингах и приемах. Это был мистер Сессил Дюжи, знаменитый лидер консерваторов. Он слыл не только выдающимся политикам, но и образцом для подражания в частной жизни, философом и эрудитом За спиной мистера Дюжи стоял невысокий, плотно сбитый человек среднего роста. Врожденное выражение неприязни на его лице еще больше усиливал монокль. Третьего члена маленькой группы мистер Коттедж тоже где-то видел, но пока что не мог вспомнить, где именно. Чисто выбритые округлые пухлые щеки, упитанный вид и специфическое одеяние делали его похожим то ли на священника Высокой Церкви, то ли на преуспевающего римско-католического прилата. Молодой человек с моноклем заговорил срывающимся фальцетом. «Меньше месяца назад я ездил этим же маршрутом в Темплоу-Корт. Ничего подобного здесь не было». «Я признаю, мы столкнулись с трудностями», — с жаром произнес мистер Дюжи. «Даже с значительными трудностями. И все же осмелюсь полагать, что мой главный тезис не опровергнут». «А вы как думаете, эта дорога ведет в Мейденхем?» Без обиняков спросил мистер Коттеджа господин с моноклем. «Для инсценировки слишком уж правдоподобно», — позволил себе усомниться мистер Коттедж. что вы — воскликнул мистер Дюжи. — Всем известно, что рядом с этим шоссе есть много питомников, и селекционеры временами устраивают здесь сногсшибательные выставки. Для рекламы-с. — Тогда почему мы не едем в Темплоу-Корт? — спросил господин с моноклем. — Потому что, — отвечал мистер Дюжи с оттенком раздражения, словно повторял общеизвестный факт, который другие упорно не желали признать. — Руперт уверяет, будто мы угодили в какой-то другой мир и отказывается ехать дальше. Вот почему. Вечно у него фантазия бьет через край. Он считает, что нереальное может быть реальным. А теперь вообразил, что он очутился в каком-то научно-фантастическом романе и полностью выпал из нашего мира, перешел в другое измерение. Иногда мне кажется, что для всех было бы полезнее, если бы Руперт писал фантастику, а не жил в ней. И если вы, как его секретарь, сможете убедить его не опоздать в Темплоу к обеду с людьми из Виндзора...» Мистер Дюжи жестом обозначил мысль, на выражение которой решил не тратить слова. Мистер Коттедж уже заметил еще одну медлительную, сосредоточенную желтолицую фигуру в сером цилиндре с черной лентой, воспетым карикатуристами, занятую созерцанием пестрой растительности рядом с лимузином. Это был не менее известный персонаж, военный министр, Руперт айдакат На этот раз мистер Коттедж не нашел, что возразить неугомонному политику. Это действительно был другой мир. Мистер Коттедж вышел из машины и обратился к мистеру Дюже. Полагаю, сэр, мы в достаточной мере прольем свет на происходящее, если осмотрим вот это горящее здание. Мне кажется, я заметил человеческую фигуру, лежащую на склоне позади дома. «Если бы получилось поймать одного из шутников...» Он не докончил фразу, потому что ни на секунду не поверил, что их разыграли. За последние пять минут авторитет мистера Дюжи сильно упал в его глазах. Все четверо мужчин повернулись в сторону дымящихся развалин. «Очень необычно, что вокруг нет ни одной живой души», заметил господин с моноклем, ощупывая взглядом горизонт. — Что ж, я не вижу вреда в том, чтобы осмотреть место пожара, — заявил мистер Дюжи и первым двинулся к разрушенному дому между поломанными деревьями с выражением ученого мужа, готового к открытиям. Не успели они сделать и Дюжи на шагов, как их внимание привлёк громкий крик ужаса, изданный сидевшей в лимузине женщиной. Три. — Нет, это уже слишком! — воскликнул мистер Дюжи с оттенком неподдельного возмущения. — Куда только полиция смотрит! — Наверное, сбежал из передвижного зверинца, — предположил господин с моноклем. — Что будем делать? — Судя по его виду, он совсем ручной, — высказал мнение мистер Коттедж, не делая, однако, попыток проверить свою догадку на практике. — Но все-таки он способен не на шутку испугать, — сказал мистер Дюжи и, немного повысив голос, крикнул... «Не бойтесь, Стелла. Он, вероятно, ручной и не опасный. Не дразните его своим зонтиком, а то еще бросится. Стелла!» Он — это леопард с красивыми пятнышками. Зверь бесшумно вышел из цветов и, несмотря на свои размеры, на манер домашней кошки присел на полоски травы рядом с автомобилем. Леопард жмурился и ритмично водил головой по сторонам с выражением озадаченной заинтересованности в то время как леди, как и принято в таких случаях, быстро-быстро открывала и закрывала свой солнечный зонтик. Шофер спрятался за машиной. Мистер Руперт айдакат стоял по колено, утопая в цветах, очевидно застегнутый врасплох криком женщины и заметивший присутствие животного одновременно с мистером Дюжи и его спутниками. Мистер айдакат опомнился первым, показав, что он не робкого десятка. Его десяток был одновременно и смелым, и осторожным. «Перестаньте хлопать парасолью, Стелла!» — крикнул он. «Дайте мне его отвлечь!» Министр обошел вокруг машины, чтобы оказаться прямо перед зверем. На мгновение мистер Айдекотт застыл на месте, чтобы обозначить себя. Решительную фигурку в сером родинготе и цилиндре с черным околышем. Он осторожно протянул руку, стараясь не напугать зверя резким движением, и позвал кискис -кис". Леопард, успокоенный отсутствием мельтешащего зонтика, уставился на него с живым любопытством. Мистер Айдекотт подошел ближе. Зверь вытянул морду и принюхался. «Было бы прекрасно, если бы он дал себя погладить», произнес мистер Айдекотт, приблизившись к леопарду на расстояние вытянутой руки. Тот обнюхал протянутую руку с выражением полного недоумения на морде. Затем неожиданно, от чего мистер Айдекот быстро отскочил на несколько шагов чихнул, потом чихнул еще раз сильнее прежнего, с упреком взглянул на министра, легко перепрыгнул через цветник и умчался по направлению к золотисто-белой колоннаде. Пасущийся скот, как успел заметить мистер Коттедж, проводил леопарда совершенно равнодушным взглядом. Мистер айдак стоявший посреди дороги, выпитив грудь, заявил... Ни одно животное не в состоянии выдержать пристального человеческого взгляда. Ни одно. Попробуйте разгадать эту загадку, материалисты. Не желаете ли присоединиться к Сессилу, леди Стелла? Похоже, он обнаружил нечто интересное. Хозяин желтого тарантаса, возможно, знает, где мы оказались, а? Министр помог женщине выйти из машины, и они вдвоем подошли к группе, включавшей в себя мистера Коттеджа и приближавшийся к разрушенному дому.